Семьдесят седьмое. Февраль девятая. Принцип передвижения в тонком мире очень прост. Где мысль, там и сознание. Сознание следует за мыслью. Мысль движется и на земле, с быстротой и невероятной. Но сознание приковано к телу. Тонкое тело легкое и движется вместе с сознанием. Значит, все дело в мысли. Представим себе человека, никогда не покидавшего свою деревню, довольствовавшегося таким положением вещей и не желающего его изменить. Представим себе, что он никогда не мечтал о том, чтобы куда-нибудь съездить. В тонком мире он, никогда не мечтавший о движении, и там будет двигаться в тех же пределах, как он это делал на земле. если неподвижное сознание не сделает из него спящего истукана. Имея крылья духа и возможность летать с быстротой мысли, он будет в духе так же недвижен, как был на земле. Даже простые переезды и путешествия сильно освобождают сознание. По созданному на земле трафарету человек будет двигаться свободно. Хорошо летчикам, им летать легко. Но тот, кто знает значение мысли для движения, ограничен лишь ею и её дерзаниями. Многим помогает разобраться в новых условиях, если у перешедших есть желание слушать и верить. Инертное сознание многому мешает и там, как мешало нам на земле. Но даже когда в теле, движение в мыслях очень полезно. Хорошо, а сознание, значит, даже на земле ничто не может препятствовать полёту мысли. И если сознание не успевает, то всё же частицы духа улетают за мыслью, принося часто неосознанные тонкие впечатления. Несомненно, одно. И на земле сознание связывается прямой у связью с тем, к кому или к чему стремится мысль. Всего легче передвигаться в ментальном теле. Ибо оно и есть тело мысли. Астральное не столь подвижно. Тело огненной границ не знает. В тонком мире могут быть удовлетворены все устремления духа, если они не носят физического характера и желаний телесных. Состояние в том мире по сознанию. Богач и нищий. Царь и раб равноправны в своих возможностях, которые в духе. К возможностям тонкого мира надо приучить себя на земле, изучив его условия и законы. Там возможно и существует всё, что допускает сознание. Тот, кто сознание своё не раскрепостил на земле, узником в мир высший приходит. Поэтому учение наше можно звать учением свободы. Оно стремится освободить дух от всех усы и цепей, которыми он скован. Самые страшные оковы это догмы, предрассудки, застывшие, выкристаллизовавшиеся веками массовые заблуждения и ложные верования и представления. Человечество живёт погружённым в них, даже не замечая их власти над сознаньем. Вот жили миллионы людей и думали, что земля плоская. И ныне миллионы полагают, что после смерти нет жизни, что человек живёт на земле лишь один раз. Много подобных искажений истины и сознания в них как в тисках. В них живёт и в них уходит в мир незримый, мир безграничной свободы, скованный его собственным невежеством. Земные устремления человека создают ему пределы возможности в мире на земле. потому мы говорим устремитесь в беспредельность и устремитесь беспредельно беспредельность со всеми её возможностями есть поле проявления сознания примите беспредельность духом и в духе в духе мы беспредельны но не в теле как от земли видны звёзды так от тела беспредельность тело не тюрьма но лаборатория чудесных возможностей Дело тюрьма для слепых. В теле зажигаются центры. Тело огнями преображается, чтобы служить духу. В теле заключены чудесные возможности. Тело не тюрьма, но инструмент духа.